Там, на передовой, все мирные домашние хвори куда-то деваются или на время утихают. Может, на фронте перестанет ныть в боку, давить тошнотой, оплетать зев горечью эта клятая печень, о которой до войны Яшкин не знал, где она находится, и даже не подозревал, что она у него есть. Глава седьмая. И вот этот тягучий, изморный ход армейской жизни встряхнули три больших, можно сказать, невероятных события. Произошли они почти все подряд. Сперва в 21-й стрелковый полк приехал какой-то командующий, может, из сибирского военного округа. Кто до служивых снизойдет, скажет об этом. Все начиная от старослужащих солдат и кончая строевыми командирами, говорили, «Ну, теперь наведут порядок, дадут жару». Жару-то генерал и в самом деле дал, хотя был немолодым он, но все еще очень бодрым. Коренастенький, телом справный, как и полагается генералу, чуть кривоногий, на ходу скорый, В подпоясанном бушлате в шапке-ушанке Он влетел в столовую В сопровождении всего лишь единственного чина Неопределенных родов войск Вынул из-за Разрисованную бордовыми золотистыми цветочками Новую ложку Взятую, видать, по экстренному случаю со склада Или в магазине И пошел от стола к столу запуская ту нарядную ложку в тазы с похлебкой, ворочал ею, взбаламучивая, поднимая со дна гущину, главное содержимое солдатского хлебова. По тазу вместе с белыми семечками, жабами, всплывали зеленые разопрелые помидоры, ошметки капусты, слизь разварившиеся, мясные или какие-то другие жилы и белесая муть картошки. Никому ничего проверяющий не говорил, поворошив тазул, тазу, кивал головой, мол, действуйте, товарищи, и следовал дальше. На середине просторного помещения, на пересечении главных путей от раздаточных окон бойниц к столам, он приостановился, заинтересовавшись Отчего это дежурные по столам Мчатся с тазом стремглав, закусив губу, Поохивая, постанывая, И навстречу им так стремительно Бросаются два или три красноармейца С протянутыми мисками, Подставляют их под таз, Бережно, нога в ногу, С разносчиками шагают к столу. Сметливый человек... Приезжий генерал усек и разгадал такие происходящие. У всех почти тазов, слепленных малолетними жестянщиками ремесленных училищ, снялись заклепки и отвалились ручки. Вот дежурные и зажимали дырки по ту и другую сторону таза голыми руками, сохраняя до капельки продукт питания, взятый с бою у раздаточного окна. Живыми телами, можно сказать, закрывали бойцы амбразуры, похлебка сочилась по ладони, сквозь пальцы, отчего и бежали бойцы с чашками навстречу, чтобы ничего из них не вылилось, не пропало понапрасну. Достигнув стола, плюхнув таз на доску столешницы, дежурные по столу трясли ошпаренными руками, дули на пальцы. Отметив эту стойкость и самоотверженность, генерал все стремительнее шел от стола к столу. Накалялся лицом, сжимал ложку в кулаке так, что нарядная та ложка вот-вот должна была треснуть и переломиться. Нос генерала, по-звериному, завалисто работал ноздрями. Красно их вывертывал, ноги подогнулись в коленях. Словно у хищника перед броском. Генерал рвался какой-то цели. Народ, в столовой, перестал хлебать, брякать железом, буркотить, молотить языками, видя, как генерал, раскаленный до последнего градуса, направился в кухню, где спросил старшего. Вперед выступил. Наряженный в чистую куртку и в белый колпак мужик с толстой шеей, должно быть, старший по кухне, начал чего-то докладывать. «Солдат обворовывать!» — резко прервал докладчика генерал. Старшой продолжал что-то говорить, показывая на котлы, на дрова, на людей, и ляпнул, видать, лишнее или чего-то не в попад. Генерал схватил ведро и звонко зазвездил по башке собеседника. Он, пожалуй, что всю кухонную челюсть перебил бы ведром, но сломала сдушка ведра и улетела посудина куда-то. Генерал сжимал и разжимал руку в поисках какого-либо убойного предмета. Персонал кухни, заметив, что генерал возрился на железную клюку, на всякий случай сгруппировался возле двери, готовый драпануть в случае чего. В переполненный зал столовой набралось, набилось народу дивно, вторая очередь подперла первую. Отобедавший народ не уходил, ожидая дальнейших событий. Но генерал, к великому сожалению, уже остыл, чего-то пеняя кухонным делягам, расступающимися перед ним, и рассеивающимся по недрам кухни пошел вон. Говорили потом, что в подсобке столовой начальник принимал лекарство, запивая его из фляжки. «Водкой лекарство запивает! Волихой, вояка!» «Ага, разбежался! Будет тебе такой чин с горькой вонючкой знаться!» «Коньяк!» – оспорил простака Булдаков – Большой знаток напитков и жизни. Сразу все служивые заткнулись. Они не знали, что такое коньяк, но уважали незнакомое слово. Совсем недолго пробыл в подсобке генерал. Вернувшись в столовую, он вышел на середину зала, дождался затишья. «Все! Все безобразия Исправим!» Генерал сделал паузу, подышал. «Питание постараемся улучшить, насколько это возможно. Только служите ладом, ребятушки! На позиции ведь готовитесь! Врага бить! Так не слабейте духом и телом! Слушайтесь командиров! Плохое обращение будет! Жалуйтесь!» Генерал еще подышал и добавил. «Военный округ по инстанциям, ребятушки, по инстанциям! Иначе нельзя, иначе порядок совсем нарушится!» Народ был разочарован и речью, и визитом генерала. «Разве это нагоняй? Да эти мордовороты-тыловики отряхнутся и по новой жировать начнут!» Служивые гадали потом, Куда девалась знаменитая генеральская ложка? С кухонной челюстью, что они хотели теперь, то и делали. Дразнили ее, обзывали ведерком битыми, помоями мытыми, коль попадала совсем жидко в таз, грозились писать самому генералу. Дело кончилось тем, что дежурным и доходягам работники кухни перестали давать добавку. На виду у алчущих добавки масс, толпящихся у раздаточного окна, как у царских врат, или жадную толпой у трона, выскребут остатки картохи из баков, вычерпают самые жоркие одонки похлебки. Их лесь это добро в отходы для свиней. Не у раздаточных окон, на помойках, возле служебного входа толпились теперь и с казарм ушедшие доходяги с консервными баночками в руках, чтобы наброситься на свиньям предназначенные отбросы. Битые генералом, развенчанные толпой, кухонные деятели глумились над ними. Благодарите товарищев своих за услугу, а уж в раздаточное окно. Сытые эти мордовороты бросали тазы с хлебовом кашей, будто снаряды в казенник орудия. Норовя хоть немножко, да расплескать бесценного продукта, не воспринимали никаких замечаний. «Талончик! Талончик!» — кричали, да еще добавляли хари бесстыжие. «Пошевеливайся, служивые, пошевеливайся!» Талончики — Введены были один народу на талончике означено время приема пищи, номера столов, слова на талончике напечатаны. Просим посетить пищеблок номер один. «Знай, курвы тыловики наших, выучил вас, товарищ генерал вежливости, талончики поменьше размером, уже безо всяких приветственных слов, выдавались на десяток». По ним-то и получали дежурные варево-парево. Сунешь в окошко прожженному в выжиге С найденной ряшкой талончик. Он тебе хрясь таз едой. Забушую дежурный, Покажется ему мало содержимого в тазу. Пойдет твоя как грудью На широкую амбразуру раздаточного окна. А ему вежливо так, с улыбочкой. «Извольте пожаловать» контрольным весам взвешивают таз с харчем, двигая скользкий балансир по стальной полосе с цифрами всегда чика в чику. подделали конечно весы то кирпич либо железяку с-под подвесили высказывается всеобщее сомнение. уязвленный в самое свое честное сердце кухонный персонал, предлагает обратиться представителям стола к контролёру, назначаемому ежедневно теперь на кухню из офицерского состава, либо писать жалобу самому командующему сибирским военным округом. Да разве правду найдешь, Отстоишь в этой крепко повязанной банде, пока дежурный мытарится, таская тазом по столовой, по кухне пока добьется этой самой злосчастной правды, о которой громотей восконян баял, что ее не только на земле нету, но и выше она не ночевала. Каша или дрочона в тазу остынет, поубудит супу, самый пользительный слой утечет в дырки оторванных ручек и выходит себе дороже сражение с кухней за эту самую правду. Всем ясно, что ручки Тазов специально оторваны кухонной ордой, чтобы жглос или лос, чтобы не задерживались дежурные у раздаточного окна, не заглядывали в недра кухни, пытаясь узреть, чего там и как. Офицер же, дежуривший сегодня по пищеблоку номер один, конечно, подкупленный. С утра накормлен от пуза картошкой, кашей, В которую линули не лярду сраного, А скромного масла, безо всякой нормы, Чаю с сахарком, в стаканчики поднесли, Сухариков на тарелочке, и что, Будет он после такого ублажения стоять За солдатскую правду? Проверять закладку, раскладку, весы? Бабушке Николая Евдокимыча Рындина, Секлетине Христофоровне, это лучше расскажите. Но не тертым воякам знают они здешние порядки.